винил или ручная работа. Покупайте пылесос и мойте руки с мылом. Две следующие беды виниловой грампластинки – это статическое электричество и руки после чипсов. Эти напасти могут встречаться как по отдельности, так и взаимодополнять друг друга. Первое – статическое электричество, ответственно за так называемый магнетизм пластинки. Пыль, присутствующая в клубе, слетается на винил, как мошкара на фонарь в мае. Откуда в клубе может появиться пыль? Много откуда. Например, мы в Арабских Эмиратах. На улице песчаная буря. А дверь в клуб закрыть забыли. Но чаще всего пыль – это микроволокна одежды танцующих посетителей. И чем интенсивнее пляски, тем больше пыли. К концу воспроизведения композиции на игле звукоснимателя скапливается небольшой войлочный колобок. В большинстве случаев игла словно ледокол упрямо продолжает бороздить аудиодорожку, даже с таким шерстяным балластом. Но иногда пыль побеждает, и тогда тонарм устремляется к шпинделю мотора вертушки под душераздирающий звук. <звук>, <звук> даже повышенная влажность от разгоряченных и взмокших тел клаберов не спасает ситуацию. И только мощные кондиционеры, по мнению умудренных опытом диджеев, могут справиться с этой проблемой. А если в бытовом райдере диджея значатся чипсы, кушать которые он планирует не до, не после, а во время выступления, то проблема грязи и пыли усугубится в геометрической прогрессии. Во время игры на пластинках жирные чипсы – это, конечно же, нонсенс. Виниловым носителем любимых мелодий – хватит простых отпечатков пальцев. Именно на эти следы в процессе эксплуатации будет налипать всякая грязь, поэтому диджею нужно быть морально готовым к тому, что свой музыкальный материал ему придется периодически чистить. Для этого нужно взять любое моющее средство, губку для мытья посуды и влажную салфетку из микрофибры, чтобы вытирать капли воды перед окончательной просушкой и вкладыванием в бумажный конверт. Мытье пластинок очень похоже на мытье посуды. Теплая вода, губка с пеной моющего средства, круговые движения без сильных нажатий, споласкивание под струей чистой воды. Ни в коем случае нельзя полоскать винил в кипятке или очень горячей воде, поскольку под воздействием высоких температур материал становится настолько податливым, что пластинка реально может деформироваться и превратиться в комок никчемной пластмассы. После купания мокрый диск необходимо встряхнуть. Небольшие оставшиеся капли убрать тканью из микрофибры. Влага, которая при этом остается внутри дорожек, легко высушивается простым вращением пластинки в воздухе. И только после всех этих процедур винил можно бережно вложить обратно в родной конверт. Для более серьезной и глубокой очистки применяют специальные спреи, щетки и другие приспособления, такие как машина со встроенным вакуумным пылесосом и вращающимся диском, например, Okinoki. Примерная стоимость 600 долларов. Подобные девайсы иногда стоят в магазинах, торгующих грамзаписями, и покупатели могут воспользоваться этим аппаратом для реанимации особенно грязных экземпляров из собственной виниловой коллекции.